Глава двенадцатая. Прежде такого не бывало. В последнее время Сара Миллер перестала узнавать собственного мужа. На протяжении всей их семейной жизни она хвасталась подругам, что знает о Кадисе абсолютно все. Ей было достаточно посмотреть в его глаза, чтобы понять, что идет не так, и найти правильное решение. На этот раз все было по-другому. Супруги вот уже два месяца не занимались любовью и вовсе не потому, что им этого не хотелось. Если верить медицинскому заключению, которое Сара случайно обнаружила в кармане пиджака Кадиса, все дело было во временном функциональном расстройстве. Слишком много стрессов, слишком страшно стареть, слишком сильно хочется славы, Слишком многого мы просим от жизни. Слишком большое, непомерное эго. Он был таким сексуальным и пылким, таким чувствительным к радостям плоти. Эта неуемная, порой тираническая натура, подавлявшая всех, кто оказывался рядом, и способная полностью выплеснуться лишь в творчестве, должна была глубоко страдать. Несмотря на отчаянные попытки Сары разговорить мужа, Кадис искал убежище в молчании, виски и подготовке новой выставки. Его жене оставалось лишь смириться и оставить мужа в покое. На выходных все было по-другому. В такие дни возвращался прежний великий Кадис. Они ужинали с самыми близкими друзьями в славном кабачке на улице Помп. Это место давно превратилось в нечто вроде закрытого клуба для художников, поэтов и писателей, познавших славу в 70-х. В те времена все они были молоды и отчаянно искали свое место среди меланхолической богемы постэкзистенциального Парижа. За ужином беседовали на одни и те же темы, рассказывали друг другу одни и те же истории, время от времени меняя их финалы. Было что-то на редкость изысканное в этих сборищах блестящих мыслителей, способных незримо переноситься на веселый Монмартр или на бульвар Монпарнас в эпоху, когда на нем царил дух сюрреализма или спускаться в катакомбы первородного искусства во времена, когда ничего еще не было ни написано, ни сказано, ни переведено, ни спято и нарисовано. В эту субботу телефон Кадиса зазвонил, как раз, когда он наливал себе виски. Сара старалась не прикасаться к мобильнику мужа из уважения к его личному пространству, но на этот раз у нее не было иного выхода. — Дорогой, тебе кто-то звонил? — Но говорить не стал, — сообщила Сара, когда Кадис вернулся в комнату. — Дай-ка посмотреть. Кадис отыскал в списке последний звонок. Номера Мазарин телефон не опознал. Понятия не имею, кто бы это мог быть. Перезвонят, наверное. Но никто не перезвонил. Охваченная смутной тревогой, Сара дождалась вечера и украдкой набрала таинственный номер. Ей не впервой было слушать напряженную тишину в телефонной трубке. Когда Сара была маленькой... Ее отец, неподкупный судья, часто сталкивался с анонимными звонками, по большей части угрожающими. Поначалу она боялась их так же, как боялась темноты, но с годами научилась презирать жалких трусов, которым не хватает смелости даже представиться. Постепенно анонимные звонки сделали чем-то вроде забавного курьеза, и заняли место среди прочих преданий семейства Миллер. Нечто подобное повторилось в первые годы их совместной жизни с Кадисом. За живописцем увивалась целая свита моделей, художниц, поэтесс, революционерок-хиппи и женщин легкого поведения, с которыми Саре, да и самому Кадису, приходилось вести весьма изнурительную войну. В арсенале хищниц имели средства на любой вкус, звонки, взгляды, подмигивания, помада, тушь, записки, внезапные визиты и хитроумные ловушки, подстроенные совершенно явными целями, которых никто и не думал скрывать. Впрочем, дальше алкоголя, травки и умных разговоров дело обычно не шло. То, что связывало Сару и Кадиса, Было важнее и выше мещанского этикета, банальных измен, глупых предрассудков и излишних компромиссов. Они были плоть от плоти нового свободного Парижа, в котором умирали прежние стереотипы и рождалась новая мораль. Но те времена остались далеко позади. Тогда они были восхитительно молоды, наслаждались славой, и верили, что жизнь всегда будет безоблачно прекрасной. Теперь все было по-другому, или, по крайней мере, Саре так казалось. Внешнее существование Сары, наполненное любимой работой и неувидающей славой, было по-прежнему блистательно, а ее глубинная внутренняя жизнь, та, что не проявлялась ни на одном негативе, из тех, которыми она занималась каждый день, целиком и полностью зависела от любви кадиса И И неважно, что голливудские звезды готовы умереть за фотосессию у Сары Миллер, и что самые уважаемые интеллектуальные издания умоляют ее о новых репортажах, и что один арабский шейх обещал золотые горы, лишь бы заключить с ней контракт. Больше всего на свете. Она хотела вновь сделать своего мужа счастливым, но понятия не имела, как этого добиться. Каждый из них давно жил сам по себе, и с этим ничего нельзя было поделать. Их взлет напоминал бешеную скачку на неоседланных иноходцах, без уздечек и стремян. Дикие кони безжалостно сбросили седоков, и ускакали прочь, оставив их валяться на земле. Волна триумфа сбила несчастных с ног и потащила на дно. Они тонули в омуте успеха. С точки зрения публики все было превосходным. С точки зрения Сары происходило что-то странное, то, чему она еще не успела подобрать название. «Когда ты покажешь мне новые работы», — спросила она мужа, живавшего оливку, из своего мартини. Я ужасно заинтригована. Кадис притянул к себе жену и поцеловал в затылок так, что по спине у нее побежали мурашки. — Наберись терпения. Всему свое время. — В последнее время ты стал... Право, не знаю, спокойнее, что ли? Может, устроим ночную вылазку? как в старые добрые времена. Побродим по нашему кварталу, завалимся в какую-нибудь берлогу, где бедные студенты играют джаз, а потом... Я не хочу об этом говорить, Сара. Что ты имеешь в виду под этим? Ты знаешь... Ты меня не так понял, милый. Мне просто хотелось немного погулять, развеяться. Отстранившись от Сары, Кадис подошел к широкому окну, выходившему на проспект Фош. Вечерний Париж казался одиноким и угрюмым. Машины скользили по мокрому асфальту, разбрасывая повсюду блики от фар. Кадис думал о Мазарин, о ее босых ногах.